Неужели ты так плохо думаешь обо мне, Майк? Неужели считаешь, что я могла лечь в постель с мужчиной, которого едва знаю, причем в тот самый день, когда сказала ему, что больше не хочу его видеть? Как ты можешь? Ты ведь знаешь меня не один год, и все же готов поверить в такое. Майк посмотрел ей в глаза, не знаю. Его слова больно укололи ее. И Джулия почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. «Я не спала с ним». «Может, и не спала», — наконец выдавил Майк и двинулся к двери. «Но мне очень обидно, что ты проявил ко мне недоверие. Я доверяю тебе, я просто не хотела тебя обидеть. Ты это сделала, Джулия», — заметил Майк, «действительно сделала». С этими словами он открыл дверь. Джулия только сейчас поняла, что Майк собирается уйти. «Подожди, куда ты собрался? Мне нужно кое о чем подумать. Прошу тебя, не уходи, не надо. Я не хочу сегодня ночью оставаться одна». Майк секунду постоял и глубоко вздохнул, потом покачал головой и шагнул за порог. Ричард видел, как Майк прошел от крыльца по дорожке, ведущей к улице, сел в машину и захлопнул дверцу. Наконец-то! Джулия поняла истинную суть Майка. Поняла, что ему нельзя доверять, что Майк — человек, действующий под влиянием эмоций, а не рассудка, что Майк недостоин ее, да и никогда не смог бы стать равным ей. Она заслуживает другого мужчины, более сильного, более умного, более волевого, того, кто в равной степени достоин ее. Сейчас, сидя на дереве, Ричард понял, что не в силах больше ждать той минуты, когда он увезет ее из этого дома, из этого города, из этой жизни заложницы, которой она сама добровольно стала. Снова поднеся к глазам фотоаппарат-бинокль, он принялся наблюдать за тем, как за полупрозрачными шторами двигается ее силуэт. Даже ее силуэт был прекрасен. Глава 33. «Так что она сделала?» — спросил Генри. «То, что ты слышал, — ответил Майк, — она позволила ему остаться в своем доме на ночь. За те 15 минут, которые потребовались ему, чтобы добраться до дома Генри, Майк разозлился еще сильнее. Они с братом стояли во дворе. Эмма уже один раз открывала дверь и спрашивала, что случилось. Генри поднял руку. «Подожди, пожалуйста, секунду, Эмма. Майк сейчас ужасно расстроен. Прежде чем вернуться в дом, Эмма посмотрела на мужа взглядом, который, несомненно, говорил следующее. Я, конечно, закрою дверь, но немного позже я жду от тебя полного отчета о вашем разговоре. Генри снова повернулся к брату. Она сама тебе об этом сказала? Да, причем в присутствии полицейских. Постой, остановил его Генри. Так там была полиция? Они только что уехали. Что у нее в доме делала полиция? Это связано с медальоном. Ричард поместил в него свои фотографии. Что же, черт побери, сейчас делать мне? Генри попытался осмыслить услышанное, но с каждой секундой больше и больше запутывался в истории брата. Успокойся, Майк. Может, стоит начать все с самого начала. — Интересно, как долго ты будешь молчать? — спросил Пит Ганди. Они с Дженнифер ехали по городу в патрульной машине. С той минуты, как они покинули Джон, дом Джулии, Дженнифер Романелло не проронила ни слова. Услышав его голос, Она отвернулась к окну. «Ты все еще злишься на меня из-за Майка Харриса?» спросил Пит. «Если злишься, то я вот что скажу. Пора тебе научиться самообладанию. Наша служба бывает иногда чрезвычайно трудна». Дженнифер с неодобрением посмотрела на него. «Может, она и трудна, но ведь и бесчувственным болваном нельзя быть. О чем ты? Я вел себя вполне нормально». «Нормально?» Зачем же ты сделал такое неосторожное замечание в присутствии Майка? В этом не было никакой необходимости. Так ты о Ричарде? О том, что он провел ночь у Джулии? Дженнифер не ответила. Но почему то расстроилась? Ведь я же сказал правду. Дженнифер решила про себя, что теперь до конца дней своих будет презирать Пита. Тебе не следовало говорить об этом при Майке. Ты мог бы отвести Джулию в сторонку и тихонько расспросить обо всем. Она потом сама объяснила бы все Майку. А какая разница? Разница в том, что ты застал обоих врасплох, и наверняка послужил причиной их ссоры. Что? Это не мое дело. Нечестность в отношениях мужчины и женщины. Пусть сами расхлебывают. Я просто хотел добраться до сути. Верно кивнула Дженнифер. А это уже совсем другое. Между прочим, откуда ты узнал, что Ричард провел ночь в доме Джулии, не от него ли самого? Да, ты попала в точку, от него самого. Я с ним случайно встретился в тренажерном зале. Он, мне кажется, вполне порядочным, приличным человеком. Приличным человеком? Да, упрямо ответил Пит. Он не стал доводить дело до суда. Разве это ни о чем не говорит? Он сказал, что хочет поскорее забыть о происшедшем. А когда же ты собирался поделиться со мной этой информацией? Поделиться с тобой? Говорю тебе, дело, можно сказать, прекращено, и, кроме того, тебя это не касается. Ты пока еще только-только набираешься профессионального опыта. Дженнифер устало прикрыла глаза. Проблема в том, что Ричард преследует Джулию, и она его жутко боится. «Почему ты никак не можешь этого понять?» Пит покачал головой. «Послушай, Дженнифер. Ричард рассказал мне о медальоне. Он поместил в него свои фотокарточки в ту ночь, когда остался у Джулии. Ты только подумай, даже сама Джулия призналась, что с тех пор медальон не попадался ей на глаза. С какой стати Ричарду говорить неправду?» — А все остальное, о чем она нам рассказала, тебе безразлично. О том, что Ричард преследует ее, тебе не кажется, что в этой истории слишком много всяких совпадений? — Эй, — запротестовал Пит. я с этим парнем разговаривал пару раз. Договорить фразу ему помешал треск неожиданно пробудившегося радиопередатчика. Продолжая смотреть на напарника, Дженнифер потянулась за микрофоном.